Глава четвертая. «Природу не обманешь». «Теперь ты меня бросишь?» «Тоже мне золотой самородок», — отшутился Гермий. «Я тебя не подбирал». «От меня никакой пользы», — настаивал я. «К манере Бога уходить от прямого ответа, заменяя это шутками и игрой слов, я уже привык». «Зачем такому покровительствовать?» «И то верно». Задумчиво произнес Гермий. Змеи на жезле зашипели, так, словно тоже задумались, жалить меня или нет. Мы сидели на склоне горы, выше храма. Здесь росла дикая яблоня, морщинистый ствол, ветки раскинуты низко над землей, живой шатер — наше любимое место. Хотя, если по правде, меня в присутствии водителя душ — По сей день пробирала дрожь. Он был приветлив, доброжелателен, выслушивал меня, не перебивая. Редкое умение, как я успел понять. Но я хорошо помнил, что он говорил о своей природе. Со своей собственной природой я уже успел сойтись на коротке. Кони рвали людей зубами, помните? Что тогда говорить о природе хитроумного сына Зевса? Тут конями и зубами не обойдешься. «Не тронь его!» — крикнул я Гермию при первой встрече, направляя дротик Богу в горло. Бог ответил змеями. «Ты справишься с великаном?» — спросил я его во время нашей второй встречи. «Справлялся!» — ответил Бог. «Веришь?» Сейчас, когда число встреч перевалило за десяток, я верил. «Да!» справиться, По меньшей мере, приложит все усилия. А еще я верил в то, что веры Гермию нет. О, в это я верил свято. Наставник Агафокл бронит меня, зовет болваном. В общем-то, он прав, но тут и болван не усомнится. Что нового? — сменил Бог тему. — Табун, — вздохнул я. — Кони, звери. Проделяд умер. Про знаю. Кто, ты думаешь, отвел его душу вниз? Я хорошенько расспросил его по дороге, но он мало что запомнил. Про Табун слыхал. Весь Пелопонес гудит, как растревоженный пчелиный рой. Хочу услышать от тебя подробности. А я не хочу. Неужели? Не хочу об этом говорить. Тебя, гипаной сын Главка... «Никто не спрашивает. Держи свои хотелки при себе. Я твой покровитель. Я желаю тебя выслушать. Соберись и начинай». Мы встречались один-два раза в год, когда отец приезжал в храм для молитв о приплоде, благоденствии стад, удачи в морской торговле, и еще в тех случаях, когда мне самому по той или иной причине доводилось оказаться возле храма, посвященного Гермию. или у дорожной гермы. Достаточно было поднять руку и коснуться резного изображения гермия-треглавца. Таким лукавого бога изображали в облике хранителя перекрестков. Я делал это на ходу, сбавляя шаг или придерживал коней, правя колесницей. Ближайшей ночью герми являлся ко мне улыбчивый, легкий, опасный. При посещении храма от меня ничего не требовалось, даже поднятие руки. Я просто ждал наступления полуночи и покидал кров, давший нам приют. Думаете, я крался тише мыши, шарахался от каждого шороха, боялся кого-нибудь разбудить? Ничего подобного. Как я знаю, что солнце встает на востоке, так и в эти мгновения я знал, что никто не проснется, не окликнет. не остановит меня». Оказавшись вне дома, я поначалу ждал явления Гермия и следовал за ним, куда он скажет, а позже, разобравшись, какие места предпочитает быстрый сын Зевса, шел туда сам без промедления и ни разу не ошибался с выбором. Уверен, он подсказывал мне, не словами как-то иначе. «Табун был я», — начал я рассказ. «Я был табун. Я был в гневе. Нет. В бешенстве. Жаждал мести. Нет, я не смогу. Слов не хватает». «Продолжай», — велел он. «Ты был табун. Дальше». Все наши встречи проходили одинаково. Он говорил, о чем я должен рассказать. Я повиновался. Иногда он предлагал мне рассказывать о том, о чем мне самому хочется. Что-то я в минувшие дни счел странным, что-то удивительным, смешным, нелепым. Вперед, излагай! Я путался, заикался, начинал сначала, понемногу привык, стал говорить более связно. Я словно заново переживал эти моменты. Кое-что делалось понятным, в бесформице проступали тайные связи. Говорил ли я ему обо всем? Нет. Я болван, но не дурак. Когда я закончил рассказ о конях-волках, Гермий долго молчал. «Я был табун», — он повторял это, не обращаясь ко мне, и снова умолкал, размышляя о чем-то своем. Мои слова значили для него больше, чем для меня. «Природа», — один раз пробормотал он. «Природу не обманешь, но почему я ничего не вижу?» Я ждал, что он продолжит, объяснит. Не дождался. Боги, как он умел слушать? Боги? Кому я взываю? Он и был Богом, потому и умел. Природа, природу не обманешь. Поворот головы, наклон, взгляд, внимательный, но не назойливый, располагающая улыбка, щелчок пальцами, и ты уже говоришь дальше. хотя собирался замолчать. Вспоминаешь каждую мелочь, выкладываешь все, даже то, что хотел утаить. — Расскажи еще раз о табуне. — Я повиновался. — Еще раз. — Я повиновался. Свои хотелки, как и было велено, я держал при себе. — Тебе снятся сны про остров Великана? — Временами. Не слишком часто.